Зверюшки возле яслей, дорогие ребята. Вот и закончилась чудесная теплая осень, наступила зима. Подмораживает, падает снег, и вы уже радуетесь тому, что снова будете скользить на коньках по льду пруда, кататься с горок на санках и лепить снеговиков. Кататься на коньках любил и Пепик но особенную радость он испытывал в те часы, когда бывал на катке вместе с котиком Микишем. О том, какие веселые штучки откалывал Микиш на пруду, я вам уже рассказывал. Однако за лето котик несколько позабыл зиму, и когда она пришла вновь и выпал первый снег, он таращил на него свои гляделки, как вашек на киноэкран. Однажды Пепик слепил на дворе снеговика. Вместо глаз он вставил ему два уголька, вместо носа морковку, а сверху нахлобучил старую отцовскую шляпу. Микиш тем временем мирно посапывал на печи. Проснулся он только к вечеру и, потянувшись, сказал бабушке. — Наведаюсь-ка я в сарай. Посмотрю, не проказничают ли там мыши. Он слез с печи, обулся. И, пошатываясь, просонок вышел из горницы. Однако тут же вернулся, и, весь дрожа от страха, едва смог выговорить. «Бабушка, бабуля, там на дворе дядька замерз. Видно, шел к нам в гости, да и обледенел по пути». Пепик с бабушкой так и прыснули со смеху. А когда они вдоволь смеялись, бабушка сказала. «Эх ты!» Трусишка снеговика испугался. Наш Пепик весь день потратил на этого дядьку. Микишу стало стыдно, и он убежал в сарай. А на другой день котик уже с удовольствием помогал Пепику лепить нового снеговика. Вот так и бежали у них дни за днями, пока, наконец, не приблизились рождественские праздники. Как-то в четверг, когда Пепик вернулся из школы, трое наших друзей пришли навестить Пашика. На дворе было холодно, а в хлеву у Пашика по-прежнему тепло и уютно. До Рождества оставались считанные дни, и речь, конечно же, зашла о елке и о подарках. Бобиш восторженно рассказывал, как в сочельник, Дядюшка-пастух по своему обыкновению играет на трубе под окнами деревенских избушек замечательные колядки, и потом всякий раз приносит домой необыкновенно вкусные угощения. Пепик едва успевал отвечать на вопросы Бобиша и Микиша, что такое ясли, какие бывают подарки. Он рассказал друзьям, как дети вырезают из бумаги фигурки пастухов, Крестьян, и крестьянок, ребятишек и разных мастеровых людей. Из толстого картона, согнутого здесь и там и посыпанного блестками, они делают маленькую скалу, которую после еще обкладывают свежим мхом. На вершине скалы устанавливаются вырезанные из бумаги город Вифлеем, Хлев с младенцем Иисусом. Трое мудрецов и несколько других фигурок, как бы несущих Иисусу подарки. Самая же радостная минута наступает в канун Рождества, когда все это ставится под наряженную и украшенную свечами елочку. «Ах, как интересно!» — сказал Пашек. «Однако, если уж все получают на Рождество подарки, не перепадет ли чего-нибудь и нам, зверюшкам?» — Обязательно перепадет. В сочельник хорошая хозяйка не забывает ни об одной домашней животинке. Между прочим, известно ли вам, что при рождении маленького Иисуса рядом с ним были двое зверюшек — вол и ослик, и что они согревали его своим дыханием? — Кажется, я что-то слыхал об этом, — гордо произнес Бобиш. Все же остальные не скрывали своего удивления. Ну, тогда я расскажу вам сказку, как однажды звери направились в Вифлеем с подарками для новорожденного Иисуса. Слушайте же! Давным-давно в одном дремучем лесу жил старый отшельник со своей собакой Куликом. Отшельник обладал даром прорицания и часто предсказывал грядущие знаменательные события. Все предсказания он записывал в старую толстую книгу, по которой потом проверял, сбылось ли то, о чем он говорил, или нет. При желании Кулик мог бы научиться у него всевозможным премудростям, но он предпочитал проводить свои дни в праздности, дремля под столом. Как-то раз... Наш отшельник снял с полки свою книгу и с необычайно серьезным видом предсказал, мол, в такой-то день, около полуночи, в городе Вифлееме появится на свет Иисус, Избавитель мира. Он родится посреди ветхого хлеба, прямо на соломе, и лишь вол и ослик будут согревать его своим дыханием. Впервые в жизни Кулик навострил уши и прислушался. И хотя он мало что понял, однако после целый день размышлял. Почему где из всех живых существ только вол и ослик удостоятся чести дышать на младенца Иисуса? И почему бы не сделать так, чтобы как можно больше зверюшек сослужили ему эту священную службу? Но пророчество было произнесено, и теперь в нем нельзя было поменять ни единого слова. Подумав, Кулик решил хотя бы оповестить зверей, чтобы они успели приготовить для Иисуса подарки. Он убежал в лес, разыскал там сороку-болтушку и сообщил ей о предсказании старого отшельника и еще о том, что следовало сделать зверям для бедного дитятки Иисуса. Сорока так и раскрыла клюв от изумления, но быстро овладела собой и полетела оглашать новость, о которой вскоре узнала все лесное царство. Теперь у зверюшек появилась забота. Что бы такое подарить младенцу Иисусу? У некоторых, правда, подходящий подарок нашелся сразу. Другим же пришлось изрядно поломать голову, прежде чем они придумали то, что впрямь годилось для подарка. С той поры гусыня гагатунья ежедневно выщипывала у себя поперушку и складывала их в мешок из-под муки и Иисусу на перинку. коза махнатка вся озабоченная, прибегала к ней за советом. Что, мол, ей подарить, коли нет ничего особенного? Думали они и гадали, и вместе придумали кое-что дельное. Отныне у старой Бабачковой прибавилось хлопот со своей козой. Она больше не позволяла себя доить. Берегла молоко для Иисуса. А вот Харек быстро придумал, что подарить. Свой подарок он хотел лично вручить новорожденному. Одного боялся, как бы не прогнали его от младенца из-за неприятного запаха. Каждый день он драил свою шкурку на берегу ручья, натирался благовонными коренями и вскоре стал душистый, как пудреница. Отшельник же Барсук, кум нелюдим, где бы ни появлялся, всюду сетовал на то, что Иисус родится именно зимой, когда он погружен в спячку, и из-за зимы он пропустит такое выдающееся событие. Однажды он поделился своим горем с кумушкой лесой которая и выручила его. И охотничьей сторожки рыжая принесла барсуку будильник, научила его заводить и устанавливать на нем время. Теперь старый угрюмец ежедневно просыпался по будильнику и всякий раз проверял, на месте ли приготовленная в подарок Иисусу охапка ароматного хвороста. Потом он спокойно засыпал, и так до следующего звонка будильника. Как-то раз, когда он протер с просона глазки, его удивил свет, заливавший обычно темную норку. Зверек выглянул в окно и обмер. В небе сияла огромная звезда, знак того, что зверям пора трогаться в путь. И вот ведущие к Вифлеему полевые дороги и тропинки, просеки и другие открытые участки леса заполнили звери-путешественники. По косогорам кратчайшим путем двигались медведь, барсук, дикий кабан и прочая лесная живность. По большаку шагали домашние животные и мудрый слон, который мог бы наделать ям своими большими ступнями, пойди он по рыхлым лугам и полям. Узенькой тропинкой поспешала улитка. Догнав лягушку к вакушку, она тотчас же похвалилась, что торопится к Иисусу, дабы подарить ему свой домик, так как слышала, будто он родился в ветхом хлеву. Среди путешественников были и другие живые существа всякого рода и племени. Вокруг хлева их собралось видимо-невидимо. Каждый держал на готове подарок, и ждал своей очереди. У входа в хлев следил за порядком пес полицейский Он осматривал подарки, пропускал зверей к яслям, усмирял шумных. Громадину слона, что был намного выше хлева, пес вежливо попросил преклонить у порога колени. Мол он и так прекрасно увидит младенца Иисуса. Но обеднягу дикого кабана пес к Иисусу не пропустил. Обиженный кабан зашел за хлев и там громко разрыдался. Он был ужасно расстроен. Ему так хотелось порадовать маленького Иисуса мешочком отборных желудей, и вдруг ему говорят, что они вовсе не годятся для подарка. Лев, который тем временем лежал, свернувшись калачиком за хлебом, теребил свои усы. И выговаривал кабану, «Да перестань ты реветь, и вообще уходи лучше прочь. Я караулю здесь царя Ирода, что хочет убить нашего Иисуса». Впрочем, наш кабан несколько успокоился, увидев, что пес полицейский прогнал от хлева и сороку воровку. Как всегда, сорока прилетела с громкими криками, Возвещая каждому, что она принесла Иисусу золотую цепочку, кольца и бог знает, что еще. Однако пес-полицейский догадался, что все эти вещи крадены, и тут же прогнал воровку. Меж тем зверей все пребывало. Прилетали птицы, дрозды черные и обыкновенные, соловьи и пели Иисусу колядки. Даже змея приползла, притащив с собой в подарок старую кожу. Она была свернута колечком, но стоило только надуть ее, как вновь получалась настоящая змея. Следом за ней прискакала белка с довольно большим мешком лесных орешков за спиной. Она лично перебрала все свои запасы и отобрала в подарок самые лучшие. Медведь принес на бересте соты толстопятый весь опух от пчелиных укусов, но когда он увидел, какую радость доставил новорожденному своим подарком, то так рассмеялся, что рот у него растянулся до ушей. Обезьяны прыгали вокруг ясли, хитро ухмылялись и откалывали при этом разные веселые штучки, вызывая дружный смех присутствующих, в том числе и Иисуса. Между тем, Близилось время, когда к яслям должны были приступить вифлеемские пастухи. Напоследок пес-полицейский пропустил к младенцу гусыню с перинкой и потом призвал зверей расходиться по домам. Зверюшки не посмели его ослушаться. Долго еще вспоминали добрые животные свою незабываемую встречу с Иисусом. Они рассказали о ней своим детям, а те своим, и так из поколения в поколение. Благодаря их потомкам память о том событии сохранилась до наших дней. Сам я слыхал эту историю от одной старой кошки, которая рассказывала ее своим котятам, не подозревая, что я подслушиваю.